чтобы избавиться продавать сочинение Стиловскому на таких ужасных условиях, был и у Бочарова раз восемь, и никогда не заставал его дома. Наконец узнал, что Бочаров друг Стиловского давнишний, ходит по его делам и прочее, и прочее. Тогда я согласился, и мы написали этот контракт. Я расплатился с Демисом, с Гавриловым и с другими, и с оставшимися тридцатью пятью полуимпериалами поехал за границу. Николай свернул листок. — Да, фрукт этот Стиловский. Деловой человечек, родственная душа, — пожал плечами Аркадий Сергеевич, — тоже был не дурак бабулик наварить. Раньше до Морозова фигурой Стиловского никто из литературы ведов серьезно не занимался. А наш будущий маньяк поставил на эту карту все. Он много лет разыскивал личный архив проклятого потомками издателя... И в конце концов отыскал. Там, среди большого количества малоинтересных финансовых и юридических бумажек, Стиловский был известной сутягой и постоянно с кем-то судился, Морозов обнаружил то, о чем мечтал. Папку переписки с Достоевским. В том числе несколько совершенно сенсационных документов. Депутат передал Фандорину тоненькую файловую папку. В частности, черновик очень важного письма самого Стиловского. Тогда ксероксов и копирки еще не было, и черновики всегда сохранялись. Потом один любопытный финансовый документиц, плюс собственноручное письмо Федора Михайловича с комментариями Стиловского. Вы посидите, полистайте, а мы с Олегом пока доктора поищем. Он, как обычно, где-то застрял, а нам пора второй укол делать. Депутат похлопал сына по плечу. — Олежек, кончай игру. Как Севуха, его сын и телохранитель вышли, Ника не заметил. Он весь углубился в чтение. В первом файле лежало письмо Стреловского с пометкой «Красным карандашом. Отправлено 11 августа». Почерк у издателя был скверный, но к оригиналу для удобства прилагалась распечаточка. Ну, разумеется, не напрягать же депутату зрения. Безо всяких неудобно читаемых ижиц и яти, без помарок, крупным кеглем. Висбаден, отель «Виктория», амсио Теодор Достоевский. Милостивый государь Федор Михайлович, получил ваше письмо и, признаться, остался весьма им недоволен. Денег хотите? А писать, о чем прошу, не желаете. Нехорошо. У меня, знаете ли, кредитные билеты на деревах не растут. Говорил вам в Петербурге. И повторю ныне, безо всяких этивоков. Мне идея повести про пьяненьких и убогеньких... Какую вы пытаетесь меня завлечь, немало не привлекательно. Я вам семь тысяч не за то посулил, а за уголовный роман в духе Габорио или Эдгара По вот чего жаждет публика, они не униженных с оскорбленными. Ах, батюшка, Федор Михайлович, описали бы вы преступление страшное, таинственное, с кровопролитием, да чтоб не одно убийство, а несколько, это уж непременно, с вашим-то талантом, чтоб у читателей а пуще того у читательниц мороз по коже. Вы жалуетесь, что вам трудно и скучно выдумывать уголовные сюжеты. И не нужно выдумывать. Жизнь — наилучший сюжетодатель. Не далее, как вчера в московских губернских ведомостях прочитал отчет о судебном процессе одного тамошнего приказчика, купеческого сына Герасима Чистова. Сей молодой человек, 27 лет, раскольник по вероисповеданию, В январе сего года предумышленно умертвил двух старух, кухарку и прачку, с целью ограбления их хозяйки, мещанки Дубровиной. Преступление совершилось между семьей и девятью часами вечера. Убитые были найдены сыном Дубровиной в разных комнатах, в лужах крови. Повсюду валялись вещи, вынутые из окованного железом сундука. Злоумышленник похитил деньги, серебряные и золотые предметы. Старухи умертвлены порознь в разных комнатах и без сопротивления с их стороны. На каждое множество ран, нанесенных, по-видимому, топором, кстати говоря, именно топор, чрезвычайно острый и насаженный на короткую ручку, служит главной уликой против обвиняемого приказчика. Чем вам не канва уголовного романа? Только мой совет, вы лучше не приказчика душегубом сделайте, а человека образованного из общества, к примеру, студента. «Потому что сами знаете, какие теперь студенты пошли. Впрочем, на студенте я нисколько не настаиваю, это уж целиком на ваше усмотрение. Опять же, прогрессивная публика может намек против современной молодежи усмотреть и обидеться. А к чему же нам с вами прогрессивную публику обижать?»